Роберт Блох «Жуки» читает Константин Ермаков Друзья говорили, что по возвращении из Египта Хартли изменился. О причинах этой перемены можно было только гадать, так как Хартли не встречался ни с кем из своих знакомых. Однажды вечером он посетил клуб, а затем скрылся от мира, уединившись в своей квартире. Держался он с недвусмысленной враждебностью и вел себя крайне невежливо. Лишь немногие из его друзей решились на визит, но и этих случайных посетителей он не принял. Его странности вызывали немало пересудов, откровение говоря, сплетен. Многие помнили, каким был Артур Хартли до экспедиции и, естественно, терялись в догадках по поводу столь резкой метаморфозы. В избранной им сфере науки археологии Хартли обладал репутацией одаренного ученого и чрезвычайно эрудированного полевого исследователя. В то же время он был совершенно очаровательным малым. Он был наделен светским шармом, какой обычно приписывается героям сочинений Оппенгейма, и не иначе, как дьявольским чувством юмора. Причем объектом шуток нередко становился он сам. Хартли был способен отпустить идеально подходящую к случаю ремарку и при этом улыбнуться так, словно сам был поражен этим не меньше собеседника. Большинство друзей находили его утонченность, лишенную малейшего намека на позерство, крайне располагающей. Изысканное чувство смешного он переносил и на свои исследования». Будучи известным и увлеченным работой археологом, Хартли неизменно отзывался о ней, как о возне с древними черепками и нашедшими их допотопными окаменелостями. Понятно, что произошедшая с ним перемена стала для всех полной неожиданностью. Известно было только то, что он провел около восьми месяцев в экспедиции по египетскому Судану. По возвращении он немедленно разорвал все связи с институтом, где работал. Бывшие друзья и знакомые живо обсуждали самые разные предположения о том, что могло случиться в экспедиции. Что-то точно произошло, уж в этом никто не сомневался. Тот вечер, когда Хартли появился в клубе, стал решающим доказательством. Он вошел незаметно, слишком незаметно, а ведь Хартли был из тех, кто в полном смысле слова возвещает о своем появлении – Высокая и изящная фигура, облаченная в безупречный смокинг, так редко встречающаяся вне страниц мелодраматических романов, поистине львиная голова с взъерошенным а-ля Стаковский седыми волосами, все это приковывало к себе внимание. Его где угодно приняли бы за бантонного джентльмена или модного фокусника, ожидающего своей очереди выйти на сцену. Но в тот вечер, как сказано, он вошел тихо и незаметно. Он был одет к обеду, но казался скованным. Плечи опущены, исчезла пружинистость походки. Волосы посидели еще больше и свисали на лоб бледными вихрами. Его черты покрывала бронза египетского солнца, но лицо выглядело болезненным. Помутневшие глаза тонули в неприглядных складках кожи. Лицо словно утратило свою лепку, губы безвольно расслабились. Он ни с кем не поздоровался и в одиночестве уселся за столик. Конечно, друзья подходили к нему поболтать, но он никого не пригласил присоединиться. Как ни странно, никто из них не настаивал, хотя в обычное время они с радостью навязали бы ему свое общество и рассеяли бы дурное настроение ученого, что, как они знали в его случае, сделать было нетрудно. Но в тот вечер, обменявшись с Хартли несколькими словами, все спешили отойти». Как видно, уже тогда они что-то почувствовали. Некоторые высказались в том смысле, что Хартли, должно быть, все еще страдал от какой-то подхваченной в Египте лихорадки, но мне не думается, что сами они этому верили. Потрясенные видом Хартли, все в один голос твердили, что будто ощутили в нем некую чужеродность. Да, таким они никогда Артура Хартли не видели. Перед ними сидел пожилой незнакомец, настороженно повышавший ворчливый голос, когда его спрашивали, как прошло путешествие. Он и впрямь казался незнакомцем. Даже не узнавал некоторых из тех, кто его тепло приветствовал. Другим же отчужденно кивал. Не самая лучшая формулировка, но что можно сказать, когда старый друг после долгой разлуки молча глядит в пространство, а в его глазах отражаются какие-то зловещие далекие ужасы. В этом-то и заключалась странность, которую все подметили в Хартли. Он боялся. Страх оседлал его сутулые плечи. Страх окрасил бледностью его мертвенное лицо. Страх светился в его пустых, устремленных вдаль глазах и страх заставлял его голос дрожать от подозрительности. Мне обо всем рассказали, и я решил навестить Артура Хартли. Другие говорили, что предприняли к этому немало усилий, и целую неделю после вечера в клубе пытались прорваться в квартиру Хартли. На звонки в дверь жаловались они. Хартли не отзывался, телефон был отключен. Но виной тому рассудил я, был страх. Я не готов был бросить Хартли на произвол судьбы. Мы были довольно хорошими друзьями. Должен также признаться, что я чувствовал в этой истории привкус тайны. Сочетание оказалось неотразимым, и как-то в послеполуденный час я отправился к Хартли и позвонил в дверь. Никакого ответа. Я стоял в полутемном холле и прислушивался, надеясь услышать звуки шагов, уловить какие-то признаки жизни в квартире. Ничего, полное глухое молчание. На миг у меня мелькнула дикая мысль о самоубийстве, но я тут же со смехом ее отбросил. Нелепо и думать о таком. И однако во всех рассказах о душевном состоянии Хартли отмечалось тревожное единодушие. А когда самые флегматичные и недалекие из скучных в клуба сходятся в оценке чего либо состояния, возникают причины для беспокойства. Но самоубийство... Я снова позвонил больше для проформы, чем в ожидании ощутимых результатов. Затем повернулся и стал спускаться по лестнице. Помню, перед уходом я даже почувствовал мимолетное необъяснимое облегчение. Размышления о самоубийстве в этом полутемном коле я не назвал бы приятным времяпрепровождением. Я дошел до двери внизу, открыл ее, и знакомая фигура быстро проскользнула мимо меня на площадку. Я обернулся, это был Хартли». С тех пор, как Хартли вернулся из Египта, я впервые увидел его, и вид археолога меня ужаснул. Каким бы ни было его состояние в клубе, за минувшую неделю оно лишь невероятно ухудшилось. Его голова была опущена. Когда я поздоровался с ним, он поднял взгляд, и я испытал страшное потрясение. В глубине его глаз скрывался кто-то незнакомый, запуганный и преследуемый. Могу поклясться, что он задрожал, когда я к нему обратился. На нем было потрепанное пальто, висевшее на исхудавшем теле, как на вешалке. Я заметил, что он держал в руке большой пакет, завернутый в коричневую бумагу. Я что-то произнес. Не помню, что именно. В любом случае, мне было нелегко скрыть свое замешательство. Думаю, я был до назойливости сердечен. Ведь было заметно, что он с удовольствием сбежал бы по лестнице, не заговорив со мной. Мое удивление вылилось в задушевные слова. Довольно-таки неохотно он предложил мне подняться. Мы вошли в квартиру, и я заметил, что Хартли запер дверь на два оборота ключа. Для меня это стало явным доказательством произошедшей с ним метаморфозы. В былые времена Хартли всегда в буквальном смысле держал открытый дом. Его могла задержать работа в институте, но случайный гость всегда находил его дверь открытой. А теперь Хартли запер ее на два оборота ключа. Я обернулся и оглядел квартиру. Не могу сказать, что я ожидал увидеть, но взглядом искал, безусловно, признаки каких-то радикальных перемен. Ничего подобного, мебель не передвигали, картины висели на своих местах, темными громадами выселись книжные шкафы. Хартли извинился, удалился в спальню и вскоре вернулся, избавившись от пальто. Прежде чем сесть, он подошел к каминной полке и чиркнул спичкой перед маленькой бронзовой фигуркой гора. Миг спустя в воздух, в лучших традициях экзотической романистики поднялись густые серые кольца дыма, и я ощутил пикантный и жгучий аромат крепких благовоний. Вот и первая загадка. Подсознательно я вел себя как детектив в поисках улик или, возможно, психиатр, выискивающий психоневротические отклонения. Тот Артур Хартли, которого я знал, терпеть не мог благовония. «Отгоняет запах», — объяснил он. «Я не спросил, какой запах, не стал я и расспрашивать Хартли о его путешествии» о его необъяснимом поведении после отъезда из Хартума, когда он перестал отвечать на мои письма, или о том, почему он по возвращении целую неделю избегал моего общества. Вместо этого я позволил говорить ему. Сперва он ничего особенного не сказал. Говорил он бессвязно и перескакивал с предмета на предмет. И за всем этим я чувствовал отчужденность, о которой меня предупреждали». Он сказал, что забросил работу и намекнул, что собирается уехать из города и поселиться в фамильном имении. Он долго болел, он разочаровался в египтологии и ее ограниченности. Он ненавидит темноту. В Канзасе все чаще случаются нашествия саранчи. Это был бред сумасшедшего. Я все понял и с извращенной радостью, рожденной ужасом, вцепился в эту мысль. Хартли сошел с ума. «Ограниченность египтологии? Я ненавижу темноту? Саранча в Канзасе?» Но я продолжал молча сидеть, а он тем временем принялся зажигать в комнате большие свечи. Я молчал и смотрел сквозь облака дыма на его подергивающееся лицо, освещенное пламенем свечей. И тогда он не выдержал. «Ты друг мне!» — выпалил он. В его голосе звучал вопрос и недоуменное подозрение — Внезапно мне стало жаль его. Ужасно было видеть его помешательство. И все же я самым серьезным видом кивнул. «Ты мой друг!» — продолжал он. На сей раз его слова прозвучали утвердительно. Последовавший за ним глубокий вздох подсказал мне, что Хартли на что-то решился. «Знаешь, что было в том пакете?» — неожиданно спросил он. «Нет». «Так я тебе скажу, средство от насекомых, вот что там было, инсектицид!» Его глаза загорели поразившим меня торжеством. «Я неделю просидел дома, боялся распространить заразу. Они, понимаешь ли, повсюду следуют за мной. Но сегодня я придумал способ, и до абсурда простой. Я вышел и купил средства от насекомых. Много фунтов порошка и жидкость для опрыскивания. Особая формула» смертельный мышьяка. Самое элементарное изобретение, если вдуматься. Но именно его прозаичность может одолеть силы зла. Я глупо закивал. Можно ли устроить так, что его заберут этим же вечером? Если мой приятель доктор Шерман диагностирует. Теперь пусть приходят. Это мой последний шанс. Благовония не работают. И даже при свете они ползают по углам. «Странно, что панели еще держатся, они наверняка источены». «О чем это он?» «Прости, я забыл», — сказал Хартли. «Ты ведь ничего не знаешь о них, я хотел сказать о заразе». Он наклонился вперед, тени его белых рук извивались на стене, как щупальца осьминога. «Поверь, я сам над всем этим смеялся», — произнес он. «Археология — занятие не для суеверных, мы постоянно копаемся в развалинах». Заклятия, наложенные на старые вазы и разбитые статуи, никогда не казались мне чем-то важным. Но египтология – нечто совсем иное. Там мы имеем дело с человеческими телами, мумифицированными, но все же человеческими. К тому же египтяне были великим народом. Мы даже не подозреваем, какими научными секретами они владели и даже не начали приближаться к их мистическим концепциям. Ага, так вот он ключ, я внимательно слушал. Я многое узнал во время последнего путешествия. Мы вели раскопки новых гробниц в верховьях реки. Мне довелось освежить в памяти династические эпохи. Разумеется, всплыла и религиозная составляющая. О, мне известны все мифы. Легенда об Абубастис, история воскрешения Изиды, истинные имена Ра, аллегории Сета... Мы нашли там, в гробницах, разные вещи, чудесные вещи. Мы увезли с собой керамику, предметы мебели, барельефы, но экспедиционные отчеты скоро будут опубликованы, там ты все прочтешь. Мы нашли и мумии, проклятые мумии. Теперь я, кажется, начал понимать. Я повел себя, как последний глупец, я кое-что совершил, на что никогда не должен был пойти» как поэтически, так и по более важным причинам. Причинам, которые могут стоить мне жизни. Я с трудом держался, твердя себе, что он безумен, что его убедительный тон основывается на бредовых представлениях душевнобольного. Иначе там, в этой темной комнате, я поверил бы, что некая потусторонняя сила довела моего друга до крайности. «Да, я совершил это, говорю тебе!» Я читал о проклятии Скоробея, священного жука, как ты помнишь, и все же я это сделал. Не мог же я знать, что все это правда. Я был скептиком. Все мы достаточно скептичны, пока с нами что-то не происходит. Это похоже на феномен смерти. Ты читаешь о нем, ты знаешь, что смерть случается с другими, но не способен представить, что она случится с тобой. Однако рано или поздно ты умираешь. Таково и проклятие Скоробея. Я подумал о египетском священном жуке, вспомнил семь казней. Я уже знал, что он мне сейчас расскажет. Мы отплыли домой. На корабле я впервые их заметил. Каждую ночь они выползали из углов. Когда я зажигал свет, они исчезали, но всегда возвращались, как только я пытался заснуть. Я жег благовония, чтобы их отогнать, после перебрался в другую каюту, но и там они продолжали преследовать меня. Я не осмеливался кому-либо рассказать, практиканты подняли бы меня на смех, да и египтологи из нашей экспедиции не смогли бы помочь. Кроме того, я не мог признаться в своем преступлении, пришлось полагаться на собственные силы. Его голос перешел в хриплый шепот. Это был сущий ад! Как-то ночью на пароходе Я увидел черных тварей в своей тарелке! После этого я ел в своей каюте в полном одиночестве. Я начал всех сторониться, боясь, как бы они не заметили преследующих меня тварей, а те от меня не отставали. Если я оказывался на палубе в тени, они ползли за мной. Только солнце или пламя отгоняли их. Я едва не сошел с ума, пытаясь найти логическое объяснение. Я не понимал, как могли они пробраться на корабль. Но все это время в глубине души я знал правду. Их послали за мной. То было проклятие. Мы прибыли в порт, и я сейчас же уволился из института. Мне в любом случае грозил скандал, поскольку мой проступок открылся, я предпочел уволиться. продолжать работу я не мог везде где бы я ни оказался, ползли эти твари. я боялся встречаться с людьми естественно я пробовал тот единственный вечер в клубе был ужасен. я видел как они ползли по ковру и карабкались по ножкам кресла и только страшным усилием воли удержался от крика и поспешного бегства. «Теперь я провожу свои дни здесь, в заперти. Мне нужно решить, как быть дальше. Но прежде я должен сразиться с проклятием и победить. Больше ничто не поможет». Я хотел было что-то вставить, но он отмахнулся и с отчаянием в голосе продолжал. «Нет, бежать бессмысленно!» Они последовали за мной через океан. Они преследуют меня на улицах. Я могу заколотить все двери и окна, и они все равно появятся. Они приходят каждую ночь и ползают по кровати и стараются заползти мне на лицо. А мне нужно хоть немного поспать, иначе я сойду с ума. Они ползают ночью по моему лицу, ползают. Ужасно было видеть, как он цедил слова сквозь стиснутые зубы. Он яростно боролся, пытаясь удержать себя в руках. «Может, их убьет инсектицид? Нужно было сразу об этом подумать. Но в панике я, конечно, обо всем позабыл». «Да, я верю в средства от насекомых. Изумительно, правда? Сражаться с древним проклятием с помощью средства от насекомых. Надо же!» Я, наконец, заговорил. «Это жуки, не так ли?» «Да, жуки-скоробеи! Ты ведь знаешь, что это за проклятие! Нельзя безнаказанно осквернить мумию, находящуюся под защитой Скоробея!» Я знал одно из древнейших проклятий известных истории. Как и все легенды, это возвращалось снова и снова. Быть может, мне удастся переубедить Хартли. «Но почему ты навлек на себя проклятие?» — спросил я. «Да, пожалуй, я попробую переубедить Харпли». Египетская лихорадка повредила его рассудок, которым овладела живописная легенда о проклятии. «Если я буду рассуждать логически, то сумею, быть может, доказать ему, что все это только галлюцинации». «Почему ты навлек на себя проклятие?» — повторил я. Он немного промолчал и с трудом заговорил, точно слова тянули из него клещами. «Я украл мумию!» Я похитил мумию храмовой девственницы. Думаю, я просто обезумел. Под этим солнцем с человеком что-то происходит. В саркофаге было золото, драгоценности и украшения. И надпись с проклятием. Я заполучил и то, и другое. Я глянул на него и понял, что он говорит правду. Потому-то я и не могу продолжать работу. Я похитил мумию, и я проклят. Я не верил, но появились эти ползучие твари, как и предупреждала надпись. Вначале мне думалось, что в этом и состоит проклятие, что жуки будут всюду следовать за мной, и там, где окажусь я, окажутся и они, что они будут вечно преследовать меня и обрекут меня на вечное одиночество. Но в последнее время я изменил свое мнение. Мне кажется, жуки станут орудием мести, Думаю, они собираются меня убить. Откровенный бред. С тех пор я не открывал саркофаг. Боялся снова прочитать надпись. Футляр здесь, в доме. Я запер его на замок. И тебе не покажу. Я хочу его сжечь. Но пока он мне еще нужен. Это ведь в своем роде единственное доказательство того, что я в своем уме. И если твари меня прикончат... Ну хватит! твердо произнес я и начал свою речь. Не помню в точности, что я говорил, но из меня так и лились утешающие, сердечные, трезвые слова. Выслушав, он улыбнулся измученной улыбкой одержимого. Галлюцинации? Жуки настоящие, не сомневайся. Но откуда они появляются? В панелях нет никаких трещин, стены прочны, и все же каждую ночь приходят жуки, карабкаются на кровать и стараются добраться до моего лица. Они не кусаются, только ползают. Их тысячи. Черные легионы безмолвно ползущих тварей. Ползучие существа длиной в несколько дюймов. Я смахиваю их на пол, но стоит мне заснуть, и они появляются снова. Они умны, а я не умею притворяться. Мне ни одного не удалось поймать. Они очень быстро двигаются. Кажется, они читают мои мысли, они или сила, которая их послала. Ночь за ночью они выползают из преисподней. Долго я не выдержу. Однажды я беспробудно засну, они заползут мне на лицо, и тогда... Он вскочил на ноги и закричал. В углу, там, в углу, из стен! Темные тени двигались, приближались. Я увидел что-то размытое, и мне показалось, что я разглядел шелестящие формы, наступающие, ползущие, огибающие пятно света. Хартли зарыдал. Я включил электрическую лампу. Конечно же, там ничего не было. Хартли съежился в кресле, закрывая лицо руками. Я ничего не сказал и поспешил уйти. Я отправился прямо к своему приятелю, доктору Шерману. Шерман поставил диагноз, которого я и ожидал. Фобия, осложненная галлюцинациями. Хартли преследовала чувство вины, связанное с похищением мумии. Результатом стали видения жуков. Шерман изложил это в сопровождении технической тарабарщины профессионального психиатра, но понять его оказалось несложно. Мы позвонили в институт, где работал Хартли. Там частично подтвердили рассказ археолога. Да, все верно, Хартли украл мумию. Вечером Шерман был занят, но пообещал встретиться со мной в десять. Мы договорились вместе посетить Хартли. Я решительно на этом настаивал, так как считал, что времени терять нельзя. Видимо, я воспринял все слишком болезненно, но этот странный разговор с Хартли глубоко меня встревожил. Я провел остаток дня в нервных размышлениях, «Надо полагать, — думал я, — что таким образом действуют все так называемые египетские проклятия. Нечистая совесть заставляет грабителя могил проецировать на себя тень воображаемого наказания». В своих галлюцинациях он видит сцены возмездия. Это может объяснить таинственные смерти, вызванные проклятием Тутанхамена. Бесспорно таково же объяснение самоубийств. Именно поэтому я настоял на визите Шермана к Хартли. Я обоснованно опасался самоубийства. Артур Хартли находился на грани полной психической катастрофы. Мы добрались к нему, однако, только около 11. На звонок никто не ответил. Мы стояли в темном холле. Я постучал, затем забарабанил в дверь. Но все было напрасно. Молчание за дверью лишь усиливало мою тревогу. Я и вправду боялся за Хартли, иначе не осмелился бы воспользоваться отмычкой. Но цель, подумал я, оправдывает средство. Мы вошли. В гостиной никого не было. Со времени моего посещения ничего не изменилось, я это ясно видел. Горели все лампы, еще дымились оплывшие свечные огарки. Мы с Шерманом одновременно почувствовали сильный запах инсектицида. Пол был почти равномерно покрыт толстым белым слоем средства от насекомых. Мы позвали Хартли, конечно, прежде чем я решился войти в спальню. Было темно, и комната показалась мне пустой. Я зажег свет и увидел на кровати скорчившуюся под одеялом фигуру. Это был Артур Хартли. Из первого же взгляда я понял, что его побелевшее лицо искажено смертью. В спальне стояло густое зловоние инсектицида. Горела курильница, но ко всему примешивался еще один едкий и кислый запах, напоминавший запах дикого зверя. Шерман подошел и встал рядом. «Что будем делать?» — спросил я. «Я спущусь вниз и позвоню в полицию», — сказал он. «Ни к чему не прикасайтесь». Он выбежал из комнаты. Я последовал за ним, чувствуя тошноту. Я не мог заставить себя приблизиться к телу друга, так испугало меня ужасное выражение его мертвого лица. Самоубийство, убийство, сердечный приступ. Мне не хотелось гадать, как именно он умер. Довольно и горьких мыслей о том, что мы пришли сюда слишком поздно. У двери спальни меня с новой силой настиг отвратительный запах, и я все понял. Жуки! Но откуда было взяться жукам? Жуки являлись иллюзией и жили лишь в сознании бедного Хартли. Даже его искаженный разум осознавал, что в стенах не было никаких отверстий и что другие жуков не видели. И все же в воздухе по-прежнему стоял запах. Запах смерти – разложения, древней порчи, царившей в Египте. Я последовал за запахом во вторую спальню и выбил дверь. На кровати лежал саркофаг. «Все правильно. Хартли говорил, что запер его здесь. Крышка была опущена, но приоткрыта. Я поднял крышку. На боковых стенках были надписи, и одна из них, вероятно, имела касательство к проклятию Скоробея. Не знаю. Я смотрел только на отталкивающее, лишенное покровов тело, лежащее внутри. Это была мумия, и она была высосана насухо. От нее осталась только оболочка». В животе зиял громадный провал, и заглянув туда, я увидел несколько существ, медленно переползавших с места на место. Черные пятна длиной около дюйма с длинными шевелящимися ножками. Они забегали быстрее, прячась от света, но я успел разглядеть на твердых внешних панцирях хитиновые узоры скоробеев. Так вот в чем заключалась тайна проклятия. Жуки обитали в теле мумии. Жуки питались ее тканями и гнездились внутри, а по ночам выползали. Все это было правдой. Мысли кружились в голове. Я вскрикнул и бросился в спальню Хартли. Снаружи на лестнице слышались шаги. Полицейские уже прибыли, но ждать я не мог. Я вбежал в спальню, чувствуя, как сердце замирает от ужаса. Соответствовал ли истине рассказ Хартли? Являлись ли жуки оружием божественного мщения? В спальне я склонился над скорчившимся в кровати телом и стал осматривать и ощупывать труп в поисках раны. Мне нужно было знать, как умер Артур Хартли. Не было ни крови, ни ран или царапин. Рядом с телом я не нашел никакого оружия. Значит, все-таки шок или сердечный приступ. Я подумал об этом со странным облегчением. Я выпрямился и вновь опустил тело на подушке. «Да». Я был почти счастлив, ведь во время осмотра, пока я ощупывал тело Хартли, мои глаза бегали по комнате, взглядом я искал жуков. Хартли старошился жуков, выползавших из мумии. Если верить его рассказу, они выползали каждую ночь, осаждали спальню, карабкались по ножкам кровати и по подушкам. Но куда же они подевались? В теле мумии их нет, из саркофага они скрылись, Хартли мертв где же они? Внезапно я снова пристально посмотрел на Хартли. С лежащим на кровати телом определенно было что-то не так. Когда я приподнимал труп, он показался мне необычно легким для человека с телосложением Хартли. И сейчас его тело выглядело опустошенным, словно из него исчезла не только жизнь. Я вновь заглянул в измученное лицо и содрогнулся. Жилы на шее Хартли конвульсивно дергались, Грудь вздымалась и опадала, голова на подушке склонилась на бок. Он жил, или нечто внутри него жило. И когда ожили его искаженные черты, я громко вскрикнул. Я понял, как умер Хартли, понял, что убил его. Я проник в тайну проклятия Скоробея. Я понял, почему жуки выползали из мумии и карабкались на кровать. Я осознал, что они намеревались сделать и что сотворили этим вечером. Когда лицо Хартли зашевелилось, я закричал еще громче, надеясь, что мой вопль заглушит чудовищный шелест, заполнявший комнату и доносившийся из тела Хартли. Теперь я знал, что его убило проклятие Скоробея и испустил безумный крик, когда его рот медленно открылся. Падая в обморок, я увидел, как мертвые губы Артура Хартли раздвинулись, и шелестящий рой черных скоробеев выплюснулся на подушку. Конец.